Глава девятая. Полицейский из библиотеки. Он хорошо спал, без снов. На следующее утро, когда он принимал душ, ему на ум пришла мысль, легко и непринужденно, как приходит на ум мысли, когда твое тело отдохнуло, а ум отдыхал и не забит всяким дерьмом. Публичная библиотека — Это не единственное место, где можно получить информацию. Если вас интересовало краеведение, события последних лет, лучше не ходить в библиотеку. «Редакция газет!» — вскричал он и подсунул голову прямо под струю воды, чтобы смыть мыло. Спустя 20 минут он был внизу полностью одет, оставалось лишь надеть галстук, пиджак и пил кофе. Блокнот с бланками опять лежал перед ним, а в нем перечислены вопросы. Первый Аделия Лорд, кто она или кто она была? Второе. Аделия Лорд, что она делала? Третье. Публичная библиотека в Джанкшенс-Сити реставрирована, когда плакаты В это время позвонили в дверь. Он взглянул на часы. Когда вставал, чтобы пойти и открыть дверь, было почти половина девятого, время идти на работу. Он мог бы забежать в редакцию газет в 10 когда он обычно пьет кофе, и проверить кое-какую старую информацию. Но какую? Он все еще обдумывал, какую. Одна информация принесет лучший результат, чем другая, пока он искал в кармане чаевые для разносчика газет. В дверь позвонили опять. — Иду, иду, Кейт! — крикнул он, выходя из кухни и хватаясь за набалдашник на двери. — Не забивай почтовую щель в этой чертовой дверь! — В этот самый момент он поднял глаза и увидел, что кто-то, намного более крупный, чем Кейт Джордан, маячит за занавеской окошка в двери. Все его мысли были заняты делами предстоящего дня, и ритуал вручения вознаграждения разносчику газет, имевший место каждое утро в понедельник, мало занимал его, Но в это самое мгновение страшный ужас сковал его рассеянные мысли. Ему не надо было смотреть на лицо. Даже через дверь он узнал очертания, фигуру и, конечно, шумель. Во рту почувствовался приторно-сладкий тошнотворный привкус красной лакрицы. Он выпустил ручку двери, но было уже поздно, потому как Сэм успел повернуть дверной замок. И как только он это сделал, великан, стоявший на заднем крыльце, протаранил дверь Сэма, буквально отбросило назад, на кухню. Он размахивал руками, чтобы удержать равновесие, и даже задел и свалил три пиджака, висевшие на плечиках у входа. Полицейский из библиотеки, окутанный дымкой холодного воздуха, вошел в дом. Он вступал медленно, как будто время для него не существовало, и закрыл за собой дверь». В одной руке он держал Сэмову газет, аккуратно свернутую в трубочку. Он поднял ее, как полицейскую дубинку. «Я принес вам вашу газету», — сказал полицейский из библиотеки. Его голос звучал так, будто говорили через оконное стекло. «Я тоже собирался дать деньги разносчику, но он заспешил, не знаю почему. Он начал наступление на кухню, на Сэма» который, в свою очередь, трусливо прижался к стойке, уставившись на пришельца широко раскрытыми глазами обезумевшего ребенка, какого-то бедного чертира Простока Саймона. «Мне это кажется», — подумал Сэм, «липели у меня галлюцинация, да такая страшная, по сравнению с которой та, что я видел ночью два дня тому назад, кажется приятным сном». Но это была не галлюцинация. Ужасно, страшно, но не галлюцинация. У Сэма хватило ума догадаться, что он сошел с ума, в конце концов. Умопомешательство — это вам неприятное время препровождения на пляже, но и не такой же ужас, как эта громадина в обличии человека, которая ввалилась в его дом и принесла смрад холодной зимы. У Сэма был старый дом с высокими потолками, Но библиотечному полицейскому пришлось пригнуть голову при входе, и даже на кухне он полями своей серой фетровой шляпы обметал потолок. Значит, ростом он был более двух метров. Его тело было облачено в серую шинель, цвета тумана в сумерках. Он был белый, как полотно. Его лицо казалось безжизненным, будто ему были ни подвластны ни доброта, ни любовь, ни сострадание. В линии рта отражалось чрезмерное и невозмутимое властолюбие. И Сэм на мгновение вспомнил, на что похоже замочная скважина на закрытой двери библиотеки, на рот на лице гранитного робота. Глаза полицейского были похожи на серебряные кружки, пробитые крошечными пулеметными дробинами. Вокруг глаз розовато-красные круги, из которых вот-вот брызнет кровь. ясниц не было. Самое неприятное было то, что Сэм знал это лицо. Сэму казалось, что он уже не впервой сжимается от ужаса под этим мрачным взглядом, и где-то далеко в своем сознании он услышал чуточку шепелявый голос. «Пошли, шамной, шинок, я по По лицу проходил шрам, точно такой, как в воображении Сэма. По левой щеке, под левым глазом, по переносице. Если не считать шрама, это был человек с плаката. А разве нет? Сомневаться не приходилось. «Пойдем, шамной, шинок, я полицейский!» Сэм Пиблз, любимец Rotary Club в Джанклунж-Сити, написал в штаны. Он чувствовал, как мочевой пузырь расслабляется и течет тепловатая жидкость. Но это было не с ним и не так уж важно, А важно было, что у него на кухне монстр. И самое ужасное в этом монстре, что Сэм почти знал это лицо. Он подумал о крепко-накрепко запертой двери, которую так хотелось открыть. Но он не думал о том, как бы убежать. Он не допускал и мысли о побеге. Он вновь стал ребенком, которого застали на месте преступления. Эта книга не спутник оратора за каким-то нехорошим делом, вместо того, чтобы улизнуть. Эта книга не самые любимые стихотворения американцев. Он в своих мокрых штанишках обмяк и грохнулся между двумя табуретками у стойки, беспомощно подняв руки. «Эта книга... Нет!» — сказал он хриплым, слабым голосом. «Нет, пожалуйста! Нет, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня! Пожалуйста, я исправлюсь! Пожалуйста, не делайте этого!» Он был доведен до этого. Но это ничего не значило. Гигант в мрачной шинели. Эта книга, черная стрела Роберта Льюиса Стивенсона, теперь стоял прямо над ним. Сэмпони головой. Голова стала тяжелой, не менее 500 килограммов. Он смотрел на пол и просил Бога, чтобы, когда он посмотрит вверх, когда у него будет сила смотреть вверх этой зловещей фигуры, не будет. «Смотри на меня!» — приказывал далекий глухой голос. Это был голос злого божества. «Нет!» — закричал Сэм визгливым, прерывающимся голосом и от беспомощности расплакался. Он испытывал не просто ужас, хотя и ужас тоже реальный, сильный. Вдобавок к этому он испытал что-то вроде сильного детского страха и стыда, Такие чувства отравляли его всегда, когда вспоминалось то, что он не хотел помнить, что-нибудь напоминавшее ему о том, что он не прочел книгу, например, «Черную стрелу» Роберта Льюиса Стивенсона. ха Сэма ударили чем-то по голове, и он вскрикнул. «Смотри на меня!» «Нет, пожалуйста, не делайте мне!» Взмолился Сэм. ха Он посмотрел наверх, прикрывая лицо той же рукой который натирал слезы и увидел что рука полицейского вновь опускается на него Хэк. он наносил удары сэму сэмом же номером газет свернутым в трубочку и хлестал его как неразумного щенка который наделал на пол вот заце сказал полицейский из библиотеки он ухмыльнулся рот приоткрылся и обнажились кончики его острых зубов почти клыков Он полез в карман своей шинели и достал кожаную папку. Он раскрыл ее и обнаружила странная многоконечная звезда. Утренний ясный свет как бы зажег ее. Сэм теперь не мог не смотреть на это безжалостное лицо, на эти светящиеся глаза с крошечными птичьими зрачками. Он распустил слюни и знал, что бесполезно пытаться остановить это. «Ваш есть две наши книги», — сказал полицейский из библиотеки. Казалось, что его голос доносится откуда-то издалека, или что говорят через толстое оконное стекло. «Миш, лорд, очень недовольна вами, миш, терпи!» «Я потерял их», — сказал Сэм, и заплакал еще сильнее. «Влагать этому человеку о черной стреле, книгах, о чем угодно было бесполезно. Он был вся власть, вся мощь, вся сила». Он был судьей, присяжным и исполнителем. «Где привратник?» — стал смекать Сэм. «Где привратник, который сверяет поступки с луной и затем возвращается в мир разума, в мир, в котором подобные вещи не случаются? Я... я... я... я не собираюсь слушать ваши глупые отговорки!» сказал полицейский из библиотеки. Он шумом захлопнул свою кожаную папку и засунул ее в правый карман. В то же время он полез в левый карман и достал нож с длинным острым лезвием. Сэм, который проработал три лета в качестве подручного на товарной бирже, подрабатывая деньги на учебу в колледже, узнал нож. Такой использовался для открывания коробок. Нет сомнений, что такой нож есть в каждой библиотеке в Америке. У вас есть время до полуночи, и потом... Он наклонился и протянул нож, держа его в мертвенно-бледной руке. Само в лицо ударило обжигающим холодом, и он окоченел. Он хотел закричать, но смог лишь выдавить из себя беззвучный шепот. Кончиком лезвия его уколола в горло, будто тебя кольнули сосулькой. Вытекла капелька алой крови и застыла. Крошечное, жемчужное семя крови. «И потом я снова приду», — сказал полицейский из библиотеки своим странным шепелявым голосом. «Постарайтесь найти, что потеряли, мистер Пиблз». И нож исчез в кармане. Полицейский выпрямился в полный рост. «Вот еще что», — сказал он. «Вы задаете слишком много вопросов. Не делайте этого. Вы понимаете меня?» Сэм попытался ответить, но лишь застонал откуда-то изнутри. Полицейский из библиотеки опять начал наклоняться, распространяя вокруг себя холод. Так баржа, зацепив кромкой льдину, несет холодный воздух. — Не шуйте нож туда, где ваш не кошается вы понимаете меня? — Да, — завязал Сэм, — да, да, да, хорошо, потому что я буду следить и я не один. Он повернулся, послышался шорох шинели, и он прошел по кухне по направлению к входу. Он больше ни разу не оглянулся на Сэм. По пути он прошел по ярко освещенному месту, и Сэм заметил удивительную и ужасную вещь. От полицейского из библиотеки не было тени. Он дошел до задней двери. Он взялся за набалдашник на двери. Не поворачиваясь, он сказал низким ужасным голосом, «Если вы не хотите увидеть меня еще раз, мистер Пиббз, найдите эти книги». Он открыл дверь и вышел. У Сэма в голове пронеслась лишь одна мысль, когда дверь закрылась, и он услышал шаги полицейского из библиотеки. Надо закрыть дверь. Он приподнялся на ноги. Все в серой дымке поплыло вокруг. И он без сознания повалился вперед.